Глава пятая часов в двенадцатом ночи я услыхал какой-то сильный шум в огромной канцелярской зале, смежной с присутственной камерою где я сидел один за моим делопроизводительским столиком. Подобные беспорядки, как шум, случались потому, что ко мне, как к слишком молодому начальнику канцелярии, подчиненные мои страха не питали и особой оттенции не оказывали. Лучшими из них относительно субординации были старые титулярные советники, декорированные беспорочными пряжками и Станиславами. Эти важные люди, хотя и не жаловали меня, как мальчишку, которого по всем их соображениям в обиду посадили им на шею, но обряда ради солидничали. Молодежь же, хотя и была исполнительна в работе, а вела себя дурно. Они случалось и резвились, и потешались насчет тех же титулярных, между которыми был один, весьма вероятно многим до сих пор в Киеве памятный, Григорий Иванович Салько, величайший чудак, обучавшийся у дьяка и начавший службу при дьяке, и необыкновенно тем гордившийся. Он имел совершенно своеобразное пристрастие к старому канцелярскому режиму и давал всем оригинальные советы из дьяковской мудрости. Так, например, я помню, как он, заметив однажды, что я едва преодолеваю усталость и дремоту, сказал мне – сделайте как меня старый дья учил возьмите у меня из табакерки щепоть табаку да бросьте себе в глаза сон сейчас пройдет мы в то время когда еще настоящая служба была это когда еще вас на свете не было все бывало так делали этого и других ему подобных стариков легкомысленная молодежь часто дразнила и выводила из терпения причем нередко дело от шуток доходила и до драк пора относительно еще весьма недавнее, но уже совсем почти невероятное. Так и в этот раз. Заслышав шум, я полагал, что мои молодцы раздразнили кого-нибудь из титулярных советников, и произошла обыкновенная свалка, которая должна сейчас же разрешиться дружным хохотом. Но дело выходило не так. Я слышал, что вся моя арава куда-то отхлынула, и канцелярия как будто сразу опустела. Я встал и вышел посмотреть, что случилось. Зала действительно была пуста, свечи горели на незанятых никем столах, и только в одном углу неподвижно, как мумия, сидел старейший из моих титулярных советников, Нестор Киевских канцелярий, Платон Иванович Долинский, имевший Владимирский крест за 35-летнюю службу. Этот наш Нестор был огромный, сухой, давно весь как лунь посидевший престарелый хохол, державший себя очень неприступно и важно. Он обыкновенно никогда без крайней надобности не поднимался со своего места и не разговаривал, а если разговаривал, то ругался и непременно по-хохладски. Завидев меня, он медленно взглянул сверх своих медных очков и сейчас же, сердито задвигав челюстями, начал меня пробирать. — Що же, хиба вы не бачите, що тут роблять? Они уси побегли дивиться на скаженного же дюгу. Це же вам стыдно? Який же вы старший? и Идыть-богоните их, подлецов, назад до працы. Какой же, спрашиваю, там взялся сумасшедший? А чертяка его видая, звитки лявин взявся. Ось вон там, гдесь на сходах крутится. Я взял с одного из столов свечу и пошел к выходу на лестницу. Здесь, на просторной, очень тускло освещенной террасе, были все мои чиновники. Густо столпившись сплошную массою... Они наседали на плечи друг другу и смотрели в средину образованного ими круга, откуда чей-то задыхающийся, отчаянный голос вопил скверным жидовским языком «Ай-вай, спустите меня, спустите! Уй, ай-ай-вай, спустите! Ай, спустите, бо часу нема, бо он вже там у лавру утик!» — Ай, господин митрополит, господин митрополит, ай-вай, господин митрополит, когда ж ви же стар человек ай-вай, когда ж ви бога веруете, ай, что же это такое будет, ай, спустить меня, ай-ай! — Куда тебя, парха, пустить? — остепенял его знакомый голос солдата Алексеева. — Туда, гвалт! Я не знаю, куда, кто в Бога веру, я спустите, Бо я несчастливый бедный жидок. Шо вам меня тримать, що меня мучить, я все замучен. Спустите ради Бога. Да куда тебя лешего пустить, куда ты пойдешь, куда просишься? Ай, только спустите, я пиду, ей-богу пиду, Бо я не знаю, куда пиду, Бо мне требу до сам господин митрополит. Да разве здесь жид тэткой сидит господин митрополит? — резонировал сторож. — Ах, кидыш, кидыш, я не знаю, где сидит господин митрополит, где к ему стукать. а и мне же его треба, мне его гвалт треба. Отчаянно картавил и отчаянно бился еврей. — Малчего тебе треба? Как тебя порхай пустит до митрополита? Жит еще лишь завыл. — Ай, мне не надо митрополит, мне, мне не пустит до митрополит. Пропала, пропала мое детка, «Моё несчастливое детка!» И он вдруг пустил такую ужасающую ноту вопля, что все даже отшатнулись. Солдат зажал ему рукой рот, но он высвободил лицо и снова завопил с жидовскую школьную вибрацией. «Ой, Иешу! Иешу-гоноцри! Он тебя обмануть хочет? Не бери его лайдака, мишегинера, плута! Ой, Иешу, насчет тебе такой поганец!» Услыхав, что этот же док зовет уже Иисуса Христа, и Ишуга по еврейскому произношению значит Иисус Назарянин, я раздвинул толпу. Передо мною было зрелище, которое могло напомнить группу с бесноватым на рафаэлевской картине «Преображение», столь всем известный по превосходной гравюре города Иордана. Пожилой лохматый еврей, неопределенных лет, весь мокрый, в обмерзлых лохмотьях, но с потным лицом, к которому прилипли его черные космы, и с глазами на выкоте выражавшими и испуг, и безнадежное отчаяние, и страстную безграничную любовь, и самоотвержение, не знающее никаких границ. Его держали за шиворот и за локти два здоровенные солдата, в руках которых он корчился и бился, то весь сжимаясь, как улитка, то извиваясь ужом и всячески стараясь вырваться из оковавших его железных объятий. Это ужасающее отчаяние и эта фраза «Кто в Бога вируе», которую я только что прочел в оригинальной просьбе и которую теперь опять слышал от этого беснующегося несчастного, явились мне в общей связи. Мне подумалось, не он ли и есть этот интралегатор. Но только как он мог так скоро поспеть вслед за своим прошением? И как он не замерз в этом жалчайшем рубище? И, наконец, что ему надо? Что такое он лепечет в своем ужасном отчаянии то про Лавру, то про Митрополита, то, наконец, про самого и Егошуа Ганоцри? И впрямь он не помешался ли? И чтобы положить конец этой сцене, Я махнул солдату рукою и сказал «пустите его», и лишь только те отняли от него свои руки, сумасшедший жит метнулся вперед, как кошка, которая была заперта в темном шкафе и перед которой вдруг неожиданно раскрылись дверцы. Чиновники, кто со смехом, кто в перепуге, как рассыпанный горох, шарахнулись в стороны, а жид и пошел козлякать. Он скакал из одной открытой двери в другую, царапался в закрытую дверь другого отделения, и все это с воплем, со стонами, с криком «Ай-вай!» и все это так быстро, что прежде чем мы успели поспеть за ним, он уже запрыгнул в присутствие и где-то там притаился. Только слышна была откуда-то его дрожь и трепетное дыхание, но самого его нигде не было видно. Словно он сквозь землю провалился, трясется и дышит, и скребется под полом, как тень. Гамлета.